«В изгнании». Я много читал и слышал про Босфор, но не ожидал увидеть его таким красивым. Утопающие в зелени красивые виллы, живописные развалины, строенные силуэты минаретов на фоне голубого неба, пароходы, парусные суда и ялики, бороздящие по всем направлениям ярко-синие и прозрачные воды, узкие живописные улицы —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 и дошедших до него слухов о готовившемся в Крыму перевороте. Я мог подтвердить ему лишь то же, что говорил ранее господину МакКиндеру. Из Новороссийска приходили тяжелые вести. 7 марта красные форсировали реку Кубань. Противник стал распространяться к югу. Восстание в тылу охватывали новые районы. Неожиданно, Я получил от генерала Деникина письмо, ответ на посланное мною ему перед отъездом из Крыма. Генерал-лейтенант А. И. Деникин, 25 февраля 1920 года. Милостивый государь Петр Николаевич, ваше письмо пришло как раз вовремя, в наиболее тяжкий момент,